Глава 46. Дина Кузнецова покинула наблюдательный пункт и, стремгла, ворвалась на митинг. Перекрытый проспект, имевший при виде. Сверху четкие границы сейчас показался ей безразмерным. Девушка пробивалась сквозь толпу, безжалостно орудуя локтями. Кое-кто пытался ответить грубостью, и Дине приходилось резко вилять в сторону. Хорошо хоть стенд с рекламой скоростного интернета маячил над головами и позволял не терять направление. Там Давыдов с отчаянным криком 20 секунд. Она нужна ему. Дина прорвалась сквозь красные и черные знамена, белые ленточки и оказалась среди молодых людей с планшетниками и смартфонами. Они фотографировали, снимали видео, тут же выкладывали снятое в сеть и строчили комментарии. Всех радовала работа на отличной скорости. Они хвалили технический прогресс, ругали власть и с пылом предлагали мгновенные рецепты процветания. «Первое. Надо вынести труп из мавзолея. Второе. Снять звезды с Кремля», — убеждал лысеющий интеллигент случайного слушателя. А третье? «Третьего не понадобится, мы проснемся в другой стране». Дина вставала на цыпочки и вытягивала шею в поисках синей бейсболки. Как назло, продвинутые оппозиционеры не страдали в детстве от недостатка витаминов и выросли длинными. Девушка воспользовалась их же приемом. Она подняла над головой смартфон, сделала несколько кадров и тут же рассмотрела их. Вот синяя кепка с белой надписью. Дина протиснулась к Михаилу и хлопнула его по спине. «Это я!» Давидов выглядел озабоченным. На его планшетном компьютере с воткнутой флешкой было открыто несколько интернет-страниц. «Наконец-то!» — выдохнул он. «Я видела тебя сверху, но, Григорьев...» «Дина, нет времени!» Михаил достал телефон и протянул девушке. «Как только увидишь код подтверждения, сразу скажешь его мне. Мы должны остановить его». «Осадчиво?» «Да. Однако, скорее всего, он работает на Скворцова». «Леонида Романовича? Бывшего компаньона моего папы?» Скворцов снова хочет отнять у тебя Бригантину. Это невозможно. Еще три года назад юристы заверили, что для этого нет никаких оснований. Основания появились. О чем ты? Я прошерстил интернет и узнал, что сервис Комбанк фактически принадлежит Скворцову, а Бригантина взяла кредит у этого банка под залог всех твоих акций. Если в понедельник кредит не будет возвращен, то акции достанутся банку, а следовательно Скворцову. Я передала акции в управление генеральному директору, а он их отдал в залог в полном соответствии со своими полномочиями. На этот раз Давыдов опережал мысли растерявшейся девушки. Что мы можем сделать? Следи за сообщениями на телефоне. Давыдов вывел на экран планшетника систему управления банковскими счетами. Как только увидишь, есть 506754, продиктовала цифры Дина. Давыдов ввел код в окошко запроса и нажал «Ввод». Картинка на экране перезагрузилась, и он увидел, что вошел в систему уже не как наблюдатель, а как полноправный пользователь банковского счета. «Сработало! Меняю пароль!» Давыдов кликнул последовательно кнопки «Меню», «Сервис» и «Смена пароля». Он дважды вбил новый пароль, система задумалась. «Что там?» – взывал к Дине Михаил, пытаясь ускорить время. Девушка перевела взгляд с дисплея на него и широко улыбнулась. На планшетнике появилась надпись «Пароль изменен». Давыдов перевел дух. «Уф, мы сделали его. Теперь Осадчий всего лишь наблюдатель, и ему не достанется ни копейки. Значит, я смогу вернуть кредит? Скворцов не получит мои акции?» Блеск победителя исчез с лица Давыдова, словно солнечное небо накрыло темная туча. Он сжал руку девушки. «Понимаешь, Дина, с этой минуты Асадчий больше не сможет воровать, но то, что он сделал раньше, те деньги, которые... Они уже ушли за границу. Сколько?» Прямо спросила Дина. Давыдов знал, что сумма огромная, он не решился ее произнести перед владелицей компании и просто загрузил выписку по счету за последние дни и показал таблицу. Особенно впечатляла итоговая строка. «Это кошмар!» Ужаснулась девушка, разобравшись с цифрами.